Книга вторая. Глава первая. Деревья и густой подлесок спускались к самому краю воды, и каждое легкое дуновение бриза доносило до корабельщиков влажное дыхание сырой зелени из зарослей на берегу. Огромным водяным жуком черный корабль полз против течения возле утеса. Весла, шевелящиеся словно ноги водяного насекомого, с трудом толкали его вперед. Большой парус свернули. Небольшой ветерок дул в противоположную сторону. С ругательствами и ворчанием мореходы наваливались на весла, стараясь держаться ближе к берегу, где течение было не таким сильным. На противоположной стороне серых вод, за проливом, на севере, темнела серая до небес скала, один из толпов Геракла. Впервые заметив ее, они испытали истинное потрясение и сгрудились возле борта, громкими криками описывая свои впечатления. Но теперь мореходов тошнило уже от одного ее вида. Напрягаясь изо всех сил, они гребли час за часом, но серая громада едва отодвигалась назад. Впереди их ждали холодные воды с западного моря, но чтобы достичь их, необходимо было грести изо всех сил. Опущенное за борт ведро приносило воду. Ею поливали вспотевшие спины и пропеченные солнцем головы. Вода была здесь прохладнее, чем в том море, что сделалось им привычным, и не такой солёной. Чтобы добраться сюда, не пришлось потратить много сил. После захвата седонского корабля им ещё не приходилось так трудиться. И теперь лёгкие дни и сытная пища выходили обильным потом. Ветер сопутствовал им с того первого дня. Они шли вдоль берега Африки и по вечерам вытаскивали корабль на берег, чтобы раздобыть пресной воды и поспать. Много раз они охотились на берегу и ели добытое мясо. Рука Иссона была самой сильной и меткой. Он поражал оленя там, куда другие не добросили бы и камня. Легкое путешествие, просто прогулка. Вечерами все посмеивались над старинными повествованиями о трудах и опасностях, поджидающих корабельщиков в этих краях. Но потом ветер подвел их. Не только ветры, но и течения обратились против них. Три дня ожидали они на берегу, когда переменится ветер. Но не дождались. Против общего желания пришлось грести. Труд этот не приносил им удовольствия. Целыми днями налегали они на весла от рассвета до сумерек. В конце концов миновали пролив, в котором вода неслась им навстречу, и вышли в открытое море. Здесь они уже могли поднять парус. Но перед закатом бриз совершенно стих, и они вновь принялись грести, уже без особых усилий. Наконец, в скалистом берегу обнаружилась уютная бухта. Гребцы с жадностью насытились, они не ели с утра и быстро уснули. В каюте Сон заправил оливковым маслом каменную лампу, опустил фитиль и поджег. Пора обдумать, как поплывем дальше, — проговорил он. — Без карты? — поинтересовался Интеп. Ее не было и у Ликоса, однако он умел находить путь и мне объяснил, как это делать. От столпов Геракла надлежит плыть на север вдоль берега, пока не кончится суша. До края земли, где начинается запредельный хаос? Ты сегодня в хорошем настроении, Интеп. Это легко, когда стоишь у руля, пока остальные гребут. Дай-ка я налью тебе вина. Допив он причмокнул губами и потянулся так, что захрустели суставы. Весь день он сегодня грёб. «Дай мне тот черепок и штуковину, который ты скребёшь по глине. Я нацарапаю тебе карту». Интеп положил нужное на стол перед другом и выжидательно поглядел на него. Сжав правую руку в кулак, Исон приоткрыл ладонь и выпрямил большой палец. «Вот так», — проговорил он. «Что так?» «Да карта». Он приложил ладонь тыльной поверхностью к обожжённой глине. Обведи вот так и почетче. Увидев точный очерк, Эсон похвалил Антеба и ткнул пальцем вниз, возле мизинца. Вот здесь лежит пролив у столпов Геракла. Большой палец глядит на север. Итак, сперва плывем на запад до костяшки мизинца, а затем поворачиваем на север вдоль сгиба пальцев. Там, где костяшки пальцев, устья больших рек. Их четыре, и пальцев тоже, и мы должны миновать все. Наконец, мы приплываем к Большому мысу, здесь нужно повернуть на восток, и мы поплывем вдоль реки к основанию Большого Пальца. Далее, следуя руке, поворачиваем на север и в соответствии с изгибом пальца берем на северо-запад. Вот все и видно по руке. А когда доплывем до конца Большого Пальца? Тогда придется через море поворачивать к острову ернев к земле Альбиев. Это разные племена. «Очень разные, сам увидишь». Эсон стащил тунику и улёгся на живот. А Интеп зачерпнув масло, умастил мощные мышцы на плечах и спине друга. Захрапел Микенец ещё до того, как Интеп кончил растирать спину. Путешествие вновь сделалось приятным, и дни были похожи один на другой. Они миновали устье большой реки, по ней поднималась какая-то судёнышка, но гнаться за ним не стали. Суша стала гористой, но вдоль берега тянулась плодородная равнина. Свои кожаные мехи они наполняли водой из ручьев. Охотились на оленей и диких свиней, подкарауливая добычу у водопоя. Только однажды, за весь долгий путь, они увидели следы человека. В безоблачное небо поднимался бледный столб дыма. Вытащив на берег корабль, они пустились выслеживать двуногую дичь. Неважно, на скольких ногах ходит добыча. Костер был разложен за высоким, в два человеческих роста курганом, скрывшим приближение незваных гостей. Возле него расположилось целое семейство. Они жарили целого быка возле обложенной камнем насыпи. Все в ужасе бежали, не пытаясь остановить натиск вооруженных воинов. Потом мореходы с хохотом волокли быка на корабль. Раскаты смеха становились только громче, когда из кустов на миг выглядывала очередная недоумевающая физиономия. Отличное путешествие, на редкость удачное. Когда закончился протянувшийся с севера на юг берег, Исон тщательно последовал сделанной им самим карте. Она привела их в огромный залив, за которым выселся мыс. «Вот и место», — проговорил Исон. «Я помню форму этого острова». Там есть бухта с песчаными берегами и ручей, из которого мы наполнили мехи водой. Потом мы поплыли от суши. «Это мы можем», — отозвался Интеп. «Не привыкать». Хотя люди не стремились покидать уютные береговые воды, последняя стадия путешествия не вызвала у них особого беспокойства. С тех пор, как они захватили корабль седонцев, плавание было удачным. Ветер помогал, и волны им не мешали. Дождей не было, они редки в это время года. Лёгкое путешествие, и в конце его ожидает богатство. Семь дней ветер дул с запада, и они выжидали в крошечной бухте. Набрали пресной воды, проверили снасти, заменили изношенные, замазали течи. Когда все работы закончились, один из людей сплёл из бичёва к сетку. Они принялись ловить жирных пташек, гнездившихся на деревьях. Ели их запеченными в глине на уголях костра. На утро восьмого дня Айсон проснулся еще перед рассветом и вышел на палубу, чтобы принюхаться к воздуху. Там, привалившись к поручню, нес стражу Айс. Послюнив палец через щель в разодранной губе, он высоко поднял его. «С юга», — проговорил Айс, — «мы ждем этого ветра». «Именно. Поднимай всех». И опять они направились от берега в пустынное море. На этот раз преднамеренно. кормчий глядел назад. Он вел корабль прямо от суши. Интеп тщательно выверил путь по солнцу, чтобы не ошибиться. Море было спокойным. Отлоги и валы медленно вздымали и опускали судно. Белокрылые морские птицы следовали за кораблем от берега. То и дело они с отрывистыми криками ныряли за рыбой в белый след за кормой. Подгоняемый ветром корабль пенил воду. Никто не обращал внимания на тонкие высокие облака, появившиеся после полудня. Лишь к сумеркам тучи сгустились. Но закатное солнце спускалось в воду, и, оставив его по левому борту, корабельщики начали вглядываться в пустынное море, пытаясь заметить землю, и уже бились об заклад, кто первым увидит ее. На самом закате неожиданно налетел шторм. Ветер усилился, облака вдруг затянули всё небо, поднялись волны. Таких мореходы ещё не знали. Этим валам ничего не стоило захлестнуть судно. Искобортная галера давно уже отправилась бы на дно, но даже более крупный и мореходный сидонский корабль мог только идти по ветру. При самом маленьком парусе он начинал зарываться носом в волны, а снасти начинали гудеть и скрипеть. Стоя у Кармила, и Щурис вглядывался сквозь пелену дождя в белопенные гребни и направлял корабль, куда нес его ветер. Эсон находился как раз возле него, когда из каюты появился Энтеп. Ему приходилось цепляться за поручень, чтобы не смыло за борт. «Иди назад!» — прокричал Эсон, рукой поддержав египтянина. Энтеп опёрся на него, чтобы не упасть. «Там только хуже!» «Весь корабль скрипит и стонет, как перед гибелью. Кажется, он вот-вот пойдет ко дну. Мы все еще плывем в нужную сторону, и пока мы вычерпываем воду, корабль не потонет». «У тебя меч», — проговорил Интеп, заметив оружие за плечом Эсона, «впервые после выхода в море». Брони на Кенса не было. Интеп проговорил с внезапной тревогой. «Ты никогда не отправляешься в путь без меча». Даже в подземный мир отправишься с ним. Значит, ты думаешь, что мы утонем? Я думаю только, что нас ждет очень скверная ночь. Конец? А Зевс его знает. Скоро узнаем и мы. Ветер гнал нас весь день и часть ночи. Перед нами остров Ернев, и сворачивать некуда. А теперь ступай в каюту. Нет, я останусь здесь. Жутко было на палубе. У бортов внезапно вырастали чёрные волны, летела пена, исчезая в темноте. Волы шипели, но в каюте было куда страшнее. Каждое падение корабля в пропасть между огромных волн казалось кончиться тем, что корабль пойдёт ко дну. Это было непереносимо. Интеп вспомнил о солнечном и теплом Египте, обо всём, что осталось там. Если он погибнет на море, никто не сохранит его тело после смерти для странствия на запад. И он не сможет попасть в землю блаженных, — так говорили жрецы. Не бывает смерти хуже, чем на море. Прежде он смеялся над жрецами, но хорошо веселиться на твердой земле. Сейчас он не мог смеяться. Окончилось все внезапно. Перекрывая рев бури, раздался внезапный грохот. Прямо перед носом корабля высоко в небо взлетела белая пена. Корабль ударился о скалу и начал разваливаться на куски. Людей выбрасывало в море, они застревали в обломках. И еще не осознавая, что произошло, Интеп полетел в ледяной океан. Он пытался закричать, но вода хлынула ему в рот и нос. Вода была повсюду. Он тонул и не понимал этого. Новый вал бросил их с Исоном навстречу друг другу. И египтянин заметил темный силуэт микенца. Закашлявшись, Синтеп выплюнул воду, глубоко вздохнул воздух. Нечто темное и громадное обрушилось на них, ударив египтянина по голове. О том, что произошло потом, он сохранил только самые расплывчатые воспоминания. Эсон был рядом, а может быть и кто-то другой. Он тянул Энтеба за руки, одежду. Потом под ним оказалось нечто твердое. Большую часть времени голова египтянина находилась под водой, и в те короткие промежутки времени, когда он оказывался на поверхности, он старался вдохнуть побольше воздуха и слабел с каждым разом. А потом была холодная смесь воды, пены, что-то твердое рвало и терзало его плоть. Наконец Энтеба перевернула, и он наставил борьбу, погружаясь во тьму, охотно принявшую его.